ЭПИЛОГ С того времени, как они вернулись с Саратов, шёл уже седьмой день. Сомик отступил от пышущей жаром плиты, вытер мокрый лоб рукавом белоснежного халата, взглянул на свои часы. «Пора», — сказал он Двухе, возившемуся на коленях у соседней плиты, новенькой, свежепоблескивающей, ещё ни разу не включавшейся. Двуха кивнул, Сунул гаечный ключ в карман комбинезона. Они вышли из цеха, и Игорь, заложив пальцы в рот, пронзительно свистнул. На этот свист сбежались все, кто был в тот момент в пекарне. В коридоре сразу стало тесно. «Давай, не тяни!» — потребовал Нуржан. «Не тяни, давай!» — ломающимся баском поддержал его Виталий Гашников. «Тихо вы!» — цыкнул Сомик. «Ты не тихо, ты звони давай!» Прогудел мансур. Сомик распахнул халат, достал из кармана джинсов телефон. Все присутствующие замолчали, как по команде. Женя начал набирать номер. На громкую поставь, самидзе! шепнул двухо. Набрав номер, Сомик постражал, поджал губы. Первые три длинных гудка один за другим воткнулись в напряженную тишину. Потом в динамике раздался хорошо знакомый всем присутствующим спокойный голос. «Будь достоин». «Долг и честь!» — воскликнул Сомик. «Ответил!» — двуха. «Жив и здоров, слава богу!» «Чего и вам желаю. Рад вас всех слышать, но долго говорить нельзя. В первое, как у вас дела?» «Работаем рук, не покладая. То есть отличные дела. Вторую пекарню до ума доводим. Дело не в проворот. Да мы-то ладно». «Ты как?» «Благодарю. Хорошо. Погода, знаете ли, замечательная. А для нас это сию минут немаловажно. Итак...» Женя Сомик перешёл на деловой тон. «Квартиру, которую ты снимал, ещё посуд. Там мы с Игорем живём, кстати. У детдома несколько дней две машины паркуются, то одна, то другая, попеременно. Через день меняется. Вот, собственно, и всё». «Чего и следовало ожидать?» Последовал ответ на эти новости. Так просто они от нас не отстанут. Ну что ж, значит, не скоро я вас снова увижу. Как дела с новыми документами? Идут дела. Фото и информации о твоей команде у нас есть. Всё с того же Капраловского ноутбука. С людьми, которые тебе в прошлый раз паспорт делали на Василия Морисовича Иванова. Контакт, само собой, не утрачен. Но подождать надо. Да столько паспортов за раз. Шутка ли? Надо бы подождать подождём, согласился Олег. Как раз и успокоится всё немного. Ну, следующий сеанс связи как договаривались? «Погоди!» — двух отобрал телефона Сомика. «Ещё такое дело. Тут на счетах на наших вдруг такие суммы обнаружились. Их не то что озвучивать. Читать страшно. Реально страшно. Неделю назад переводы поступили». Динамик некоторое время молчал. Так долго, что Сомик, забеспокоившись, крикнул в телефон. ⁇ Алло! А ⁇ Алло! ⁇ Да, я слышу, откликнулся Тригрей. Ну что ж, крепитесь, не поддавайтесь страху. Иронически добавил он. Это всего лишь деньги. Нечего их бояться. Тем более, что они нам понадобятся. Не сейчас, позже, когда придет время возвращаться. До свидания, соратники. Будьте достойны. Далка и честь! Сомик, сняв крышку, вытащил из телефона сим-карту и передал её двухе. «В печь!» Тот согласно кивнул. Бескрайняя заснеженная тайга молочным застывшим морем расстилалась перед ними, остановившимися на голой сопке, похожей на промёрзшую до состояния окаменелости краюху чёрного хлеба. Олег, поправив на плече лямку рюкзака, Обернулся. Двенадцать человек смотрели на него. Все те, кто предпочел и дальше идти по пути, на которые однажды ступили. Сейчас эти парни, лишенные своей устрашающей черной формы, одетые кто во что, с набухшими на спинах походными рюкзаками, выглядели вовсе не грозными поборниками всеобщей справедливости, непобедимыми богатырями северной дружины, наводившие когда-то, казалось, давным-давно, Жуть на всю область, знающими за собой деяния, грозящие внушительными тюремными сроками. Сейчас это были просто пацаны, сбившиеся в кучку, растерянные и придавленные, потому что мало кто из них представлял, что ждёт его в обозримом будущем. Солдаты-новобранцы разгромленной армии, попавшие в окружение. Олег чётко осознавал, что именно он должен был вывести их из котла. «Ну что?» — проговорил он. «Идёмте. Прогулка будет нелёгкой и долгой. Да вы и сами это понимаете». «Прямо как в «Хоббите», — нервно хихикнул кто-то из пацанов. «Нас тринадцать человек, нехорошее число. Нужно ещё одного». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Тригрей. «Тогда надо бы подождать». И принялся стаскивать рюкзак, чтобы усесться на него. Ждать им пришлось недолго. Костя Гривенников, по прозвищу Костет, тяжело дыша и откашливаясь, взобрался на сопку со стороны Туя примерно через полчаса после того, как группа расположилась на привал перед долгим путешествием. Увидев знакомые лица, Костя инстинктивно вскинул правый кулак. «Северная дружина!» — провозгласил он. «Долг и честь», — ответил ему Олег. Читал Игорь Князев